Глава 29. До уже знакомого мне торгового центра в Выхино я доехала на такси. Водителю явно понравились мои голые коленки, он даже зеркало заднего вида переставил так, чтобы их было лучше видно. Я сочла это показателем того, что я на верном пути и добрым знаком. Даже номер телефона спросил, на что я привычно продиктовал абсолютно случайный набор цифр. У прилавка с электронным хламом толпился народ. Пришлось покружиться по соседним отделам, разглядывая подделки брендов такого жуткого качества, что у меня кровь начала сочиться из глаз. Наконец, и нужный мне продавец остался один, и я смогла полностью завладеть его вниманием. «Здравствуйте, помните, я у вас симку покупала?» – прощебетала я. «Конечно, помню». Поднял он глаза и улыбнулся. Я поняла, что он надеялся увидеть меня снова. Не совсем меня, меня настоящий, он не знал. А ту одинокую взбалмошную девушку, которая писала ему по ночам, ошибалась номером и изливала душу. Он знал меня одной, потом другой, и пришла пора соединить эти образы в его сознании. Я сняла зеркальные очки капли, наклонилась к нему и, глядя в глаза, сказала, «Ты узнаешь меня, Сережа?» Когда я тебя увидела, я подумала, что это судьба. Ведь я не бываю в этом районе и вообще никогда не была раньше, к подруге приезжала, понадобилось срочно симку заменить. Заколебал тут один. Ну да это не важно. Я говорила, не умолкая, Серёжа молча смотрел на меня, словно не веря, что я действительно здесь и ему не приснилось. Захожу, а тут ты. Мы сидели в фудкурте всего того же торгового центра за пластиковым круглым столиком, пили дрянной кофе из картонных стаканчиков и ели сэндвичи, перемороженные до хруста льдинок на зубах. Но я и не думала ворчать, наоборот, всем своим видом показывала, как рада встрече. А сразу почему не сказала? Честно говоря... Я проникновенно наклонилась к нему поближе, его глаза послушно нырнули вниз к приоткрывшимся полушариям моей груди. Даже паладином не чуждо ничто человеческое. Честно, я испугалась. Подумала, ты меня за ненормальную примешь. Решишь, что я тебя преследую. Ты прости, что написала тебе потом. Не удержалась. Иногда так одиноко, что выть хочется. Мне так не хватает наших разговоров. Нас. Я опустила глаза, словно смутилась, и положила ладонь на его руку. Ты разве не злешься на меня? Сначала, конечно, злилась. Я жала пальцы, чувствуя тепло его руки. Этот чувственный контакт, который мы оба старались не замечать, существовал словно отдельно от нас, от наших слов и взглядов, делая нас при этом ближе с каждой секундой. «Но у вас же все серьезно с этой?» Я нарочно не называла имени. «У вас были реальные отношения?» «А кто я? Игровая куколка?» «Ты поступил правильно. Всегда надо думать о себе и о будущем. Это я, дура. Прости, я пойду, наверное». У меня получилось очень хорошо. Я не видела себя со стороны, но уверена, что даже глаза стали влажными. Сыграть было несложно. Стоило представить себе эту суку-лиру, и накатывались слезы от злости. «Останься». Сережа удержал меня за руку, и я поняла, что еще одна стена между нами рухнула. Мы вдруг оказались совсем рядом, склонившись друг к другу через стол. Я чувствовала его смущение, это тоже было хорошо. Хорошие мальчики всегда боятся своих мыслей и хотят, чтобы все сделали за них. Они хотят оставаться хорошими в любых обстоятельствах. Ну что ж, придется быть плохой девочкой». Я схватила его ладонь обеими руками, приподняла так, словно хочу прижаться щекой в отчаянном жесте доверия, и проговорила со слезой в голосе. «Прости меня, я лезу в твою жизнь, но я не могу, мне так одиноко. Иногда мне кажется, что ты самый близкий мне человек. Как это глупо, правда?» Потом мы шли по улице. Темнело. Зажигались фонари, в их свете все выглядело особенным и немного сказочным. На меня оглядывались. Сереже это нравилось. Я демонстративно взяла его подругу и прижалась бедром. Он нес на плече мою сумку и гордо улыбался. «Ты очень похожа на себя в игре», — сказал он, впервые коснувшись запретной для нас темы. «Ушки чуть поменьше», — ответила я, кокетливо поправляя прядь волос. «И грудь тоже поменьше». Я гордо распахнула курточку, показывая, что разница не столь уж велика, и рассмеялась. «Ты очень красивая», — выдавил из себя Сережа и покраснел. «Не ожидал?» Продолжала я дурачиться. думал, что это магия фотошопа? Все настоящее. Я почти повторила свои слова, сказанные когда-то в игре, и Сережа тоже засмеялся. Лед его смущения таял на глазах. Я была веселой, дружелюбной, немножко легкомысленной и очень нуждающейся в его поддержке. Даже лучше, чем в игре. Сережа уже уверенно рассматривал меня. Как свою. «А ты очень похож на себя», — соврала я. «Правда?» Сережа удивился, но поверил. «Конечно» убедительно кивнула я. Иначе как бы я тебя узнала? Я лукаво заглянула ему в глаза. А помнишь, как мы мечтали? Свой клан. Скажи, ты сейчас счастлив? Разве ты хотел? Сережа замолчал. Минуты две мы просто шли рядом, а внутри я чувствовала себя так, словно шарик рулетки с треском прыгает по цифрам, приближаясь к зеро. А потом его прорвало. Мы не видели Слары в реале уже неделю, и в игре словно между нами ничего нет. Да и есть ли что-то? Я не понимаю ее совсем. Мы чужие. Он говорил, я кивал, и мы шли куда-то без видимой цели. Но, как это всегда и бывает, в конце концов пришли. Мы свернули во двор, и уже десять минут стояли у подъезда, чудом пережившая реновацию хрущевки, пока разговор потихоньку не иссяк. «Ты что, с тренировки?» Сережа, наконец, заметил мою сумку. «Нет, собралась у подруги переночевать», — ответила я. «Одной дома, как в тюрьме, а сегодня...» «Да ты сам знаешь, я просто не могу сегодня быть одна». «Может», — сказал он неуверенно. Хороший мальчик, из-за слабости и подлости которых происходят все беды на свете. «А у тебя кофе есть?» — решил я все за него. Убил бы за чашку кофе». «Только растворимый?» — улыбнулся он. «Сойдет». Я сидела на продавленном диване в крохотной однушке, пока Сережа гремел на кухне. Наконец он вернулся с дымящейся кружкой кофе. «Чем ее купили?» — спросил я, нарочно выделив это ее, даже в мыслях разделяя их и давая ему индульгенцию от всех плохих поступков и решений. «Черный клан», — помрачнел Сережа, — «самый мощный клан в игре. Нам гарантировали место там. Без дочек, без испытательных сроков, сразу. Туда тысячи рекрутов хотят попасть. Этого ждут годами, а здесь сразу». «А что это?» — искренне удивилась я. «Клан Черной Королевы», — объяснил Сережа. «Да ну не может быть, разве ты не знала, кому пришла дорогу?» «Нет». Мне даже не понадобилось разыгрывать удивление. «Татка Черная Королева» — это не укладывалось у меня в голове. Она, конечно, редкостная дрянь, в силе характера ей не откажешь. И все же, что-то не стыковалось в мыслях, но я решила подумать об этом после. Сейчас у меня были другие приоритеты. «Разве ты хотел, скажи?» – спросила я. «Ты мечтал о собственном клане, я гордилась тобой. Зачем тебе ложиться под непонятную бабу, будь она сто раз королевой? Под двух вздорных баб. Да ты сам способен стать королем. Именно таким я тебя всегда и считала». Он открыл рот, чтобы что-то ответить, и именно в этот момент Я первый раз поцеловала его. Он так и замер с дымящейся кружкой, не зная, куда одевать руки. Я забрала ее и поставила на подоконник. Молчание в комнате можно было резать ножом. Наконец Сережа набрался храбрости. Он обнял меня и потянулся, чтобы поцеловать снова. «Потом», — отстранилась я. «Все потом. У нас остался последний шанс, чтобы все исправить». Я расстегнула сумку, доставая костюм виртуальной реальности и MacBook. «Сегодня мы зайдем в игру вместе». А потом, когда все случилось, потом ничего не было. То есть ничего особенного не ни в игре, в реальности. На погости Лера устроила дикую истерику, но мы просто отправили ее в игнор, а потом ушли в Реал примерно на полчаса. Там, в Реале, я пила отвратительно растворимый кофе, сладкий, как сироп и воняющий пластмассой, и смеялась, как ненормальная. Сережа смотрел на меня с опаской, не зная, эйфория у меня или истерика. Потом мы снова зашли в дорогу славы. Сережа, как и полагается, паладину уступил мне диван, а сам лег прямо на полу. Он все-таки обзавелся костюмом, правда, в кредит. Всю ночь мы прокачивали Сусанну, вливая опыт только в нее. Вихрем принеслись через подвал с крысиным королем, чуть медленнее через пещеры Грыма. Для трех десяток это было муторно, но не сложно. Из виртуала вышли только утром. Я клюнула Сережу поцелуем в щеку, вызывала такси и пообещала встретиться через час. «Все будет», — шепнула я ему. «Жди, у нас все только начинается». Последнее, что нам осталось, добить топтыга, чтобы добыть для Сусанны ярлычок последнего босса. Мне было принципиально важно забрать ее с собой. Пока Сережа танковал, а омега-киллер шпиговал мишку стрелами, мы с танцоркой сидели в высокой траве и лениво любовались облачками. Когда паладин, улыбаясь, вернулся ко мне, я водрузила ему на голову огромный венок из ромашек и васильков. — Вот твоя корона, мой король, — сказала я. — Я же тебе обещала. Перемещение в новую бухту оказалось совсем уж прозаическим. На площади собралась вереница телег, штук десять. Я передала старшине пожилому неписью в холщовой рубахе, появившись у меня в инвентаре пропуск. Мы уселись в одну из повозок, пахнущую свежим сеном, и отправились в путь. Макс с нами не поехал. Он видел, что между мной и Сережей что-то происходит, и ему было неприятно. Перед самоотправкой он отвел меня в сторону, чтобы попрощаться. «Куда ты теперь?» – спросила я. Я слышал, новый билд появился, называется «Стреломант». Прикинь, стрелы и магия. «Имба». Ты меня потом найдешь? Зачем? Макс грустно улыбнулся. Лучше запомни меня таким, молодым и беспечным. Тогда найди меня годика через два, улыбнулась я в ответ, сама не веря своим словам. Караван тронулся. Мы проехали мимо шахт, по ГОСТа, перевалили через мост, и почти сразу меня оглушил многоголосый гомон игроков. Новая Бухта была большим городом, в десятки раз больше Нобского Ольховца. И Сережа с Усанной ехали и терпеливо ждали, А я вертела головой, разглядывая высокие здания, многочисленных игроков, настоящих эльфов в пестрых плащах, коринастых рыжебородых гномов, многочисленных орков, играющих мускулами и щеголяющих боевыми татуировками. Телега остановилась, и мы увидели, что нас встречают. Два хмурых орка в одинаковых панцирях, истесненные черной кожей, кивнули мне и подошли к Сусанне. Один из них вытащил короткую грубую цепь, похожую на собачью, и пристегнул к ее ошейнику. Жака показался карьеристом. Свою покупку он провел не для себя, а для клана. Сразу из рекрутов попав в основной состав, танцорка стала клановой собственностью. Она жалобно смотрела на меня, но я только равнодушно кивнула ее новым владельцам и отвернулась. Она сыграла свою роль и больше мне не нужна. А затем, увидев, что Сергей на минуту отвернулся, я нырнула в толпу. Мариша, услышала я, как он кричит мне вслед. Удалить игрока Сергригор из списка друзей. Да. Заблокировать игрока Сергригор. Да, он еще что-то кричал мне вслед, но где угнаться поладину за легконогой полуэльфийкой? Я быстро скрылась от него в толпе. Может быть, если он вернется и бросится в ноги Лире, она простит его и примет назад. А если и нет, не моя беда. Предавший раз, предаст снова. А мне рядом с собой предатели не нужны. Первое, что я сделала, вернувшись сегодня домой, изрезала ножницами симку в мелкую соломку и спустила ее в унитаз. Больше он никогда меня не увидит. До полудня оставалось несколько минут когда вышла на центральную площадь перед ратушей. Специально ради такого случая я надела свой лучший наряд – изольда-мертвительница, шелк и кружево. На моей шее красовался амулет в виде многолучевой звезды – подарок Жакоба, а на среднем пальце – странный перстень, в котором бурлили цветные водовороты. Совершенно беспонтовый и не имеющий никаких прибавок к характеристикам, но он мне просто нравился, и я считал его своим талисманом. Встав на площади, я дождалась полудня, и подняла руку вверх, гордо выставив вверх средний палец. «Я победила! Сдохни, сука!» Черная королева шла по темному коридору. Услужливые автоматические датчики старательно зажигали светильники перед ней и гасили сразу за спиной. Ее скупость могла сравниться только с ее же мстительностью. Каблуки замшевых итальянских ботильонов звонко цокали по плитам пола из искусственного мрамора. Испуганные сотрудники, заслышав их стук, прятались в кабинетах и застывали за своими мониторами, изображая бурную деятельность. Попав на глаза королеве, когда она не в духе, можно лишиться не только премии, должности. Она была безжалостна и к чужим, и к своим, и в последнее время она постоянно не в духе. Из полумрака коридора королева вынурнула в просторную аппаратную, заполненную светом и людьми. Презрительно веляя затянутыми в леопарды волосины ягодицами, она подошла к ряду больших мониторов. Все они демонстрировали во всех ракурсах центральную площадь Новой Бухты и особенно крупным планом одну наглую полуэльфийку, застывшую в неприличном жесте. Королеве продвинули кресло. Она небрежно развалилась в нем, закинув длинные модельные ноги на стол. Госпожа решился открыть рот один из халуев. Она успела. Королева выдула пузырь из розовой жвачки, громко лопнул его в наступившей абсолютной тишине и весомо обронила. Пуф! Она наклонилась и, разведя пальцы на тачпаде, приблизила гордо вскинутую руку блондинке. «Объясните мне лучше, что за херня у нее на пальце?» Конец книги. Читала Татьяна Борисова.